Письмо двадцать второе От президентши де Турвель, госпоже де Валанш. Вам, наверное, приятно будет с узнать об одной черте характера господина де Вальмона, весьма, как мне кажется, отличающейся от всех тех, какими вам рисовали его облик. Как тягостно иметь нелестное мнение о ком бы то ни было, как обидно находить одни лишь пороки у тех, кто в сущности обладает всеми качествами, необходимейшими для того, чтобы любить добродетель. Наконец, вы сами так склонны к снисходительности, что дать вам возможность пересмотреть слишком суровое суждение о ком-то значит оказать вам услугу. По-моему, господин Девальмон имеет все основания надеяться на такую милость, я сказала бы даже, на подобное проявление справедливости, и вот почему я так думаю. Сегодня утром он вышел на одну из своих прогулок, которые могут навести на мысль о каком-либо его замысле в наших окрестностях. «Мысль эта действительно возникла у вас, и я, к сожалению своему, может быть, слишком живо за нее хватилась. К счастью для него, и прежде всего для нас, поскольку это спасает нас от несправедливых суждений, один из моих слуг должен был идти в том же направлении, что и он, и таким образом мое неблаговидное, но оказавшееся весьма уместным любопытство было удовлетворено». Он доложил нам, что господин Девальмон, обнаружив в деревне несчастное семейство, чей домашний скарб распродавался за неуплату налогов, не только поспешил уплатить долг этих бедных людей, но даже дал им довольно крупную сумму денег. Слуга мой был свидетелем этого благородного поступка, и он добавил, что по словам крестьян, говоривших об этом между собой и с ним, чей-то слуга, на которого они ему указали, и которого мой человек считает слугой господина Девальмона, вчера собирал сведения о жителях деревни, нуждающихся в помощи. Если это так, то мы имеем здесь не мимолетное сострадание, вызванное случайными обстоятельствами, а определенное намерение сделать доброе дело, стремленность. к благотворительности, благороднейшая добродетель благороднейших душ. Однако случайность ли это или обдуманный поступок? Деяние это похвально, и от одного рассказа о нем я расчувствовалась до слез. Добавлю, и по-прежнему в интересах справедливости, что когда я заговорила с ним об этом поступке, о котором сам он не проронил ни слова, он сначала стал его отрицать, а когда ему пришлось в нем признаться, заговорил о нем как о таком ничтожном деле, что скромность лишь удваивает его заслугу. Скажите же мне теперь, уважаемый друг мой, действительно ли господин де Вальмон столь уж нераскаянный распутник, Если он таков и в то же время способен поступать так, как сегодня, что же тогда остается на долю порядочных людей? Как злые могут разделять с добрыми священную радость благодеяний? Допустил ли бы Господь, чтобы честная семья получила из рук негодяя помощь, за которую стала бы потом возносить благодарность небесному провидению? Угодно ли будет ему, чтобы чистые уста расточали благословение недостойному? Нет, я предпочитаю думать, что как бы продолжительно ни были эти заблуждения, они не вечны и не могут считать человека, творящего добро, врагом добродетели. Господин Девальмон является, может быть, лишь примером того, как опасны связи. Я кончаю на этой мысли, которая мне нравится. Если, с одной стороны, она может послужить ему оправданием в ваших глазах, то, с другой стороны, она заставляет меня все больше и больше ценить нежную дружбу, соединившую меня с вами на всю жизнь, имею честь и так далее. По скриптум. мы с госпожой де розмонт отправляемся сейчас посетить эту честную и несчастную семью и прибавить нашу запоздалую помощь к той которая оказана была господином давальмоном мы берем его с собой таким образом мы хотя бы дадим этим добрым людям возможность еще раз повидать своего благодетеля кажется это все что он оставил на нашу долю из 20 августа тысяча 17...